Книга четвертая. Реальто изумительный. Предисловие. Эти сказания относятся к двадцать первому иону, когда земля уже состарилась, а солнце готово было погаснуть. В Аскалаисе и Альмерии, странах к западу от рухнувшей стены, Проживали немногие оставшиеся чародей, сформировавшие ассоциацию с тем, чтобы совместно защищать свои интересы. Их число неоднократно менялось, но в тот период времени, когда происходили описываемые события, состав ассоциации магов был следующим. Настоятель Ильдефонс. Реальто изумительный. Хуртианц — грузный коротышка, известный бесцеремонной дерзостью. Эрарк — предвестник, пунктуальный маг суровой внешности. Шерю — дьяволист. Его остроты, загадочные с точки зрения коллег-чародеев, порой нарушают их покой по ночам. Гильгот — маленький человечек с большими серыми глазами, и круглый серой физиономией. Всегда появляется в красном костюме сливового оттенка. У него холодные и липкие ладони. Другие предпочитают не прикасаться к нему. Лунатик Вермулян. Необычно высокий худощавый человек с величавой походкой. Мак Мьюн. Предпочитает говорить как можно меньше и содержит четырех жен. Зелефант. Здоровяк с длинными коричневыми волосами и длинной волнистой бородой. Дарвик Мяантер. По неизвестным причинам не снимает черную маскарадную маску. Пердастин. Хрупкий блондин. У него нет ни близких друзей, ни подруг. Обожает секреты и тайны. Отказывается сообщить, где живет. Ао Аполлоносец угрюмый субъект с козлиной черной бородкой и саркастическими манерами. Эшмиэль С детской непосредственностью наслаждается тем, что его причудливая внешность С правой стороны у него белая кожа, а с левой черная, производит самое странное впечатление на окружающих. Барбаникос приземистый субъект, торчащий во все стороны копной. Снежно-белых волос. Проказник из снотворной заводи. Летучий эльф с горящими глазами, зеленой кожей и оранжевыми ивовыми листьями вместо волос. Пандерлеон. Коллекционер редких и чудесных артефактов. Поиском каковых занимается во всех доступных измерениях. Некроп-бизант. Нежнейший лоло. предпочитает выглядеть как пышнотелый эпикуреец. «Чамаст» — замкнутый, мрачноватый аскет. Его недоверие к женскому полу доходит до того, что он позволяет заползать и залетать к себе в усадьбу только насекомым самцам. «Тойч» — редко говорит вслух, но пользуется необычным трюком. Слова разлетаются с кончиков его пальцев. В качестве старейшины ступицы — получил право контролировать собственную частную бесконечность. Захулик — хунце. На железных ногтях его рук и ног выгравированы неизвестные символы. Нахуридзин — мудрец из старого Ромарта. Занзель — меланхтонес. Хаш — манкур. Тщеславием и претенциозными манерами — превосходит самого Реальто. Магия — практическая научная дисциплина, или точнее ремесло, так как основное внимание чародей уделяют возможностям полезного применения чар, а не пониманию фундаментальных основ волшебства. Таково лишь самое общее наблюдение, так как в настолько обширной и глубокой области знаний каждый практикующий специалист отличается индивидуальным стилем — ввиду чего в эпоху великого Мафалама многие чародеи-философы пытались сформулировать общие принципы и закономерности, которым подчиняется магическая энергия. В конечном счете, эти исследователи, в том числе величайшие чародеи, приобрели знания, позволившие им осознать невозможность полного и всестороннего анализа магических сил, хотя бы потому, что тот или иной желаемый эффект достигался посредством применения множества различных методов, каждый из которых позволял извлекать магическую энергию из особой силовой среды, причем для овладения любым из этих методов необходимо было посвятить его изучению всю жизнь. Легендарные чародеи великого Мафалама были достаточно проницательны для того, чтобы понимать ограниченность возможностей человеческого интеллекта, и затрачивали время, главным образом, на решение практических задач, занимаясь поиском абстрактных принципов только тогда, когда ничто другое не помогало. Именно поэтому магия сохраняет характерные человеческие свойства, несмотря на то, что люди никогда не бывают посредниками, активирующими колдовские чары. Даже беглый просмотр любого общеизвестного каталога заклинаний позволяет заметить чисто человеческое происхождение формулировок. Фантазия изобретателей придавала им причудливый архаический характер. Например, в четвертом разделе «Основ практической магии для начинающих Келликлоу» под заголовком «Межличностные воздействия» сразу бросаются в глаза выделенные ярко-лиловыми чернилами красочные наименования. «Физическая молипсия Ксарфаджио» секвестирующая дигитализация Арнхульта, двенадцатикратное пособие Брасмана по прозвищу Лютор Медноносый, заклинание безысходной инкапсуляции, старомодный фруст Тинклера, обуздание длинными нервами Кламбарда, зелено-пурпурное предотвращение радости, триумф и дискомфорта Пангвера, неумолимая чесотка Лугвайлера, усовершенствование носа Хулипа, одержимость фальшивыми созвучиями Радля. По существу воздействие заклинания вызывается кодом, то есть последовательностью инструкций, загружаемых в сенсорный аппарат пространственно-временного объекта, способного изменять окружающую среду в соответствии с полученной командой, заклинанием, и не сопротивляющегося такому изменению. Такие объекты-посредники не всегда разумны и даже не обязательно обладают сознанием, но их поведение с точки зрения чародея-новичка непредсказуемо капризно и опасно. К числу самых податливых и склонных к сотрудничеству посредников такого рода относятся как непритязательные и неустойчивые стихийные силы так и склонны к более или менее полноценному общению инкубы и оборотни. категории наиболее капризных и раздражительных магических агентов, которых Тимухин называл дайхакками, можно причислить демонов и так называемых богов. Власть чародея зависит от его способности контролировать различные воздействия этих объектов. Каждый уважающий себя маг пользуется услугами одного или нескольких инкубов. Некоторые из архимагов великого Мафалама осмеливались командовать целой армией дайхаков низшего разряда. Описание деяний этих чародеев потрясает воображение, и даже перечень их имен вызывает невольное почтение. Словно по сей день, по прошествии тысячелетий, он все еще заряжен трепещущей энергией. Вот имена некоторых из самых выдающихся магов Великого Мафалама, свершивших незабываемые подвиги. Великий Фандаал. Амберлин Первый. Амберлин Второй. Дибаркас Мейор, ученик Фандаала. Архимаг Маэль Леллайо. Жил во дворце, вырезанном из цельной глыбы лунного камня. Вопуриалы. чародей зеленого и пурпурного колледжей, энциклопедист Зинцзин, Кайрол из Порфиринкоса, Каланктус Безмятежный, волшебница Лорио. По сравнению с упомянутыми знаменитостями, чародей 21 первого иона были разномастные группы более или менее сомнительных личностей, не отличавшихся ни величием. непоследовательностью устремлений.